в поезде. Подарок. Беседа продолжалась. Извините за бестактность, сэр, но вы себя жалели? спросил Билли. Мол, лишился руки и всё такое. Ещё как жалел, усмехнулся Бад. Одно время я только и знал, что ныть. Бедный я несчастный, жизнь кончена, я никогда ничего не добьюсь, так зачем и пытаться? Ещё немного, и я бы стал полной никчёмностью. Но всё видишь ли изменилось. И я знаю точно, когда это произошло. Наверное, когда у вас появился протез? Да нет, появилось кое-что получше. Началось это в одно Рождество, а закончилось в следующее, но как помнится, словно было вчера. Бадзу улыбался. В то второе Рождество Весь город знал, что именно я получу в подарок. Знали все, кроме меня. Но я чувствовал, что-то готовится. Подружка моя по прозвищу Скверная птичка дразнилась, мол, ей известно, что Санта-Клаус приготовил для меня. Потом ещё кто-нибудь по ходу бросит: "А я кое-что знаю, чего тебе неведомо". Я пытался выяснить, о чём речь, но все хранили секрет. И я прям весь извёлся, потому что сам-то я знал, чего хотел в подарок. Причём хотел так сильно, что даже боялся сказать о своём желании. Меня с ней дал страх, что мама и тётя Иджи увидят, как я разочарован иным подарком. В то время я ещё вроде как верил в Санта-Клауса, а потому написал на Северный полюс письмо и лично вручил его почтмейстерше, чтобы дошло вовремя. Тогда я, конечно, не знал, что миссис Уимс читает все письма Санта-Клаусу и извещает родителей о желаниях их отпрысков. Так что мама и тётя Иджи были в курсе моих чаяний.